В таком положении я стал ждать появления крыс. Я был убежден, что они войдут в мешок, ведь в нем лежала приманка. Несколько последних крошек из моего запаса. Как говорят моряки, я поставил на карту последний грош. Я рисковал всем. Если крысы съедят крошки и убегут, у меня не останется больше никакой пищи. Конечно, грызуны не замедлят явиться, но я сомневался,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 Я услышал снаружи топот маленьких лапок и повизгивание. В следующий момент мешок зашевелился у меня под руками. Мои жертвы набились внутрь. Толчки становились все более резкими, значит, крыс становилось все больше, и каждая норовила пробиться поближе к крошкам. Они толкались, взбирались друг на друга и ссорились, яростно пища. Настала решающая минута, и я потянул веревку. В следующее мгновение отверстие мешка наглухо закрылось. Ни одна крыса не вышла обратно. Я с удовольствием заметил, что мешок до половины заполнен этими свирепыми существами. Однако нельзя было терять времени на возню с ними. Часть пола в моем помещении была совершенно ровная и прочная. Это были твердые дубовые доски корабля. Туда я и положил мешок с крысами, накрыл его доской и влез наверх